Глава тридцатьчетвёртая. Покинув карету, я замерла. Острые чёрные шпили гигантского особняка в готическом стиле упирались в небо. Сад светится огнями, ухоженные клумбы, а перед входом журчит фонтан. Фигура обнимающихся мужчины и женщины выполненные из сверкающего тёмного-тёмного зелёного с кроплениями чёрного камня. Вода тонкими струями окружает пару, будто защищает кольцом. «Идем». Принц потянул за руку. За нами остановилась другая карета, и из нее вышла пара. Женщина в блестящем серебряном платье и меховом манто, а рядом мужчина в строгом мундире, может, даже военном. Мы по сравнению с ними выглядим довольно просто. «Почему вы не предупредили?» шепнула удивленно, укратко озираясь. В охраняли каменные горгульи. Их лица выглядели настолько реалистично, что меня передёрнуло. «Как живые!» «Зачем?» — отозвался принц кивая лакею, что открывает гостям двери и кланяется. «Ты так выглядишь слишком необычно для Солоса. Не хочу, чтобы ты привлекала слишком много внимания. Поэтому привезли сюда?» Усмехнулась в ответ и чуть не ослепла, стоило нам оказаться в вестибюле. Зеркальные стены, отражающие потолок, мраморно-белая напольная плитка, мраморная же винтовая лестница. С одной стороны, я так понимаю, гардероб, с другой — девушка играет на рояле. Чувственная музыка отражается от стен особняка и эхом разносится по всему вестибюлю. Девушка юна и прекрасная Её атласное белое платье струится по полу, открытые плечи притягивают взор. Непонятное чувство завозилось в груди. Украдкой взглянула на принца, но он лишь хмуро озирался, будто что-то выискивая. «Что-то случилось?» — шепнула, подавшись к его уху. Принц перевёл на меня сосредоточенный взгляд. «Сегодня мне доложили, что Делиан и Иркид сбежали». Удивлённо вскинула брови тут же недоверчиво прищурилась. «Думаете, они где-то скрываются или могут напасть?» «Не знаю», — рассеянно отозвался принц. Но в зале будет много народа, и к тому же темно. Чем мне идеальное место для нападения? Темно? В зале? Вы привезли меня в театр? Сердце пропустило удар. Разве ты не любишь театр? Хитро отозвался принц и повёл меня к лестнице. Люблю. Очень. Отец подарил на мой день рождения три билета на Онегина. Таких эмоций, как в зале, я никогда не испытывала. «Знает ли об этом снеговик или просто ткнул пальцем в небо? Кажется, он знает обо мне гораздо больше, чем я могу предположить». Нас проводили в ложу, отделённую от остального зрительного зала. Но расположение настолько удачное, что с балкончика прекрасно просматривается сцена. Не только с одной стороны, а в целом объёмно. Официант в ливреи стоял наготове Принц подал мне руку и помог устроиться на мягкий бархатный диванчик. На столе закрытая стеклянная бутылка с водой и два фужера, салфетница и маленькая вазочка с искусственным цветком. «Белое полусухое, лёд и фрукты, пожалуйста», — попросил принца, устроился рядом со мной. «Диван показался чрезвычайно узким и тесным». «Ужин подадут в перерыве», — шепнул принц, наклонившись ко мне и обдавая холодом. «Обязательно это было делать. Потерпишь?» «Потерплю». Отозвалась недовольно и дернула плечом. «А есть программка? Интересно узнать, о чем представление?» Принц усмехнулся и сел ровно. «О любви, конечно. Гад!» С трудом дождалась начала. Снеговик с наслаждением потягивал вино и кушал виноград. Когда я только и делала, что ерзала, тяжело вздыхала и вытягивала шею, не началось ли. Когда свет полностью погасили, сцена вспыхнула огнями и заиграла музыка. Дыхание перехватило, я все же не выдержала и подошла ближе к краю балкончика. Представление захватило с первой минуты. Это была смесь оперы и балета. Невероятно нежная и чувственная постановка. С красивыми актерами в изумительных нарядах, сильными голосами, гибкими телами. И мне просто безумно понравился элемент воздушной гимнастики — танец на полотнах. И это был только первый акт. Оказывается, в этом мире у девушек все же есть некоторые возможности и перспективы на будущее. Принц встал рядом и протянул бокал. Машинально приняла его и сделала глоток. м, -м, -м протянула приятно удивленная. Не ожидала такого мягкого вкуса. Принц остался стоять со мной. Я, не отрываясь, следила за разворачивающейся на сцене историей любви, а он следил за мной. Я ощущала на себе пристальный взгляд, но не в силах была отвлечься, а потому просто махнула рукой. «Пусть гипнотизирует». Когда музыка стихла и занавес опустился, я с сожалением вздохнула. Зажёгся свет, заставляя щуриться. Официанты приносили блюда, видимо, принц позаботился заранее. Не думала, что в театре принято ужинать, но отказываться не стала. Я что, глупое Во мне бурлили эмоции. Я жаждала ими поделиться. Принц не стал отказывать мне в удовольствии и спросил первым. «Как тебе представление?» «Восхитительно!» — радостно воскликнула и закусила губу. «Божественно!» — принц усмехнулся. «Твои глаза сияют!» — отвела взгляд, закусывая губу. Глядя на сцену, не подумая, что у женщин совершенно нет права выбора, что они вынуждены обучаться в пансионате для благородных девиц, чтобы удачно выйти замуж. Поделилась своими соображениями, следя за тем, как официант снимает крышку с моего блюда. Эдриан поднялся и дёрнул штору, что закрывало ложу от посторонних глаз. «Хм, интересно. Наверное, это очень удобно. В любой момент можно спрятаться и заниматься, ну, чем угодно. Чем себя обычно привыкли баловать богатые мужчины любого мира?» Принц вернулся на место и развернул салфетку. Я последовала его примеру. «На самом деле...» Произнес он, женщины, которые решили заниматься искусством, редко выходят замуж. Им труднее. Их не принимают в высшем обществе, но ими восхищаются на сцене. Почему так заведено? Странно, заведено. Повела плечом и взяла приборы, чтобы скрыть неловкость. Мне кажется, просто мужчины-солоса боятся потерять власть. Боятся, что женщины могут быть самостоятельными, могут обходиться без них. Возможно. Не стал спорить принц. Ешь. Я приступила к салату. Знаете, мне понравилась в первом акте намёк на равенство между полами. Понравилась самоотверженность мужчины ради женщины. Всё-таки он отказался от власти и положения ради любимой. И получил проклятие. Иронично улыбнулся принц. В этом вся мораль. Даже постановки в театре как бы предупреждают. Не иди против системы, иначе будешь наказан скривилась, ковыряя кусочки рыбы в салате. «Всё равно победит любовь!» Принц неожиданно придвинулся и провёл пальцами по моим волосам. Несмотря на сильный характер, то очень мягкое и женственное. Его голос стал тише, и мне безумно хочется тебя поцеловать. Дышать стало труднее. «Это вопрос!» Тем же голосом отозвалась я, пытаясь отстраниться, но лишь уперлась под локотник. «Это моё желание», — хрипло отозвался принц и скользнул губами по моей щеке. От неожиданности дрогнуло, а по телу прокатилась волна жара. «Прекрати», — тихо попросила, ощутив, как трепещут мои веки. «Прекрати притворяться нежным и внимательным». Мне хотелось разозлиться, но не получилось. Лишь горечь на языке появилась. «Откуда ты знаешь, когда я притворяюсь, а когда нет?» Принц отстранился. Взгляд всё ещё затуманен желанием, но жилваки на лице угрожающе дрогнули. «Упрямая девчонка!» Внезапно усмехнулся он и взял бокал с вином. «Поешь, скоро начнётся». Послушно кивнула и торопливо съела практически всё, что было предложено. И сложное блюдо из морепродуктов, и хитрые десерты из шоколада, орехов и клубники с каким-то воздушным кремом, и даже запила вином. В голове приятно зашумело. Когда погасили свет, подниматься с диванчика уже было лень. Я слишком расслаблена. Заиграла музыка, на сцене появилась наша белая леди в роскошном платье из перьев, и руки точно крылья вот-вот взлетит. Герой появился в чёрном, сверкающем плаще. Завражённо следила за действиями на сцене, а настырная рука принца гладила моё плечо, наматывала локон моих волос на палец. Осторожно скосила взгляд и удивлённо вскинула брови. Снеговик не смотрел на меня. Всем его вниманием завладели герои представления, а меня он трогает чисто машинально. — Мне так спокойно с тобой, — тихо произнес он, даже не взглянув на меня. Дрогнула и перевела взгляд обратно на сцену. — может, хватит откровений на сегодняшний вечер? — послышался мерный выдох. До конца представления принц больше не проронил ни слова, но и не отстранился, не перестал аккуратно и ненавязчиво меня касаться. История закончилась трагично. Белая леди погибла. Ещё одна поучительная мораль этого мира. намек всем женщинам, посмевшим пойти против правил. Актёрам аплодировали, но не так, как у нас в театре, сдержанные недолго. Словно если гости проявят чуть больше искренности и чувств, то упадут замертво. Занавес опустился. устало Принц подал руку. Сам он не выглядел уставшим, а я разомлела и сейчас бы не отказалась очутиться в мягкой кроватке. Уголки губ принца дрогнули. Он заправил мне прядь волос за ухо и повел на выход. Через запасной выход, чтобы не толпиться в вестибюле. На нас мало обращали внимания, словно в этом месте происхождение и титул не имеют значения. «Волшебство». Карету тоже подали к запасному выходу. Лакий распахнул дверцу и терпеливо ждал. Стоило опуститься на мягкое сиденье погрузиться в полумрак, как я задремала. Мне ничего не снилось, лишь приятная пустота. Очнулась на плече у принца, он обнимал меня, бережно гладя по голове. Проснулась. Глухо спросил он. «Давно мы приехали?» Принц лишь улыбнулся и вышел, подавая мне руку. Прохладный воздух коснулся лица, на плечи уже привычно опустился камзол. Принц взял меня за руку и повёл в дворец. Признаться, я надеялась, что он тактично уйдёт у дверей моих покоев, но принц чувством так-то не отличался. Оказавшись в тусклом коридоре, миновав охрану, принц развернул меня и прижал к стене, вышибая из лёгких воздух. Упёрся руками по обе стороны от меня и повёл носом вдоль линии шеи, вызывая на теле мурашки заставляя вжиматься меня в стену все сильнее. Знаешь, как сильно мне хочется тебя подчинить. Хриплый, зловещий шепот, но мне почему-то не страшно. Со мной сумасшедшая уверенность, что принц никогда так со мной не поступит, не причинит мне вреда. И эта уверенность пугает сильнее серых глаз, что прожигают насквозь. Неожиданно принц изгребает меня в объятия и прижимается. Не играй со мной. «Прошу». Напряглась, боясь пошевелиться. Что он имеет в виду? «Какие игры?» «Мне пора спать». Отозвалась тихо. «Помните, вы обещали мне присниться. Это важно». Принц отстранился. «Когда ты уже начнёшь называть меня по имени?» Раздражённо спросил он и взял за руку, в который раз за сегодня. Легко открыл мои покои и завёл. И снова полумрак. Лишь огонь потрескивает в камине. «Тогда мне лучше остаться и лечь с тобой?» — совершенно серьёзно произнёс он. «Да ну!» — усмехнулась нервно. Бес услышал мой голос и подскочил, требуя ласки. «Простите, ваше высочество, но в моей кровати уже спит один демон!» «Я серьёзно?» — настойчиво произнёс принц. «Так я могу настроиться на тебя, чтобы проникнуть в сон!» «Не стоит!» — упрямо качнула головой. Я попытаюсь сделать все сама, и спасибо за вечер. Мне правда очень понравилось, это было неожиданно. Принц сжал челюсти и приблизился. Это было свидание, а в конце свидания полагается поцелуй. Произнес он, обводя мои губы красноречивым взглядом. — Кем полагается? — сипло отозвалась я. Бес спрыгнул на пол и забрался на кровать. — Мной. Отозвался принц, медленно склоняясь к моему лицу. Я могла сбежать, могла отказаться, но... Поддалась ей минутному порыву и влечению. Нежные и одновременно требовательные губы накрыли мои. Принц утробно зарычал, зарываясь пальцами в моих волосах. Дыхание сбилось. Я отдалась чувствам лишь на мгновение, впервые ощутив исходящее от принца тепло, а не холод. Он был так ласков. С трудом смогла отстраниться, ругая себя за беспечность. «Спокойной ночи», — судорожно выдохнул принц, обхватил мое лицо ладонями и, поцеловав в лоб, стремительно скрылся за дверью, ведущей в его покой. «И как теперь уснуть?» Я все же легла и ворочалась, и крутилась, и думала. Меня разрывали противоречивые эмоции и тоска по дому. Вспоминалось сегодняшнее представление, но как только я пыталась настроиться на принца, чтобы он приснился, из глубины подсознания поднималось неудовлетворённое желание, возбуждая. В итоге мне ничего не приснилось, а утром я получила новое послание от Лайна. Глава тридцать пятая. Проснулась от того, что моё лицо кто-то лижет. Сначала жутко перепугалась, воображение разыгралось, рисуя образ принца с высунутым языком. Ужас. Распахнула глаза, дернувшись, и выдохнула. «Биас!» — воскликнула недовольно, пытаясь защититься руками. Демон разве что не повизгивал от нетерпения. «Что? Гулять хочешь?» Бес радостно закрутился и повалился на бок. «Ну, все понятно. Бессовестная хозяйка вчера проигнорировала свои обязанности. Вот и получай». Сонно потянулась и огляделась не в силах определить время. Шторы ещё задёрнуты, значит, камеристка не приходила. У двери телохранитель спустила ноги на пол, взяла со стула халат и замерла. На тумбе лежал конверт. Накинула халат, затянула потуже пояс и взяла послание. Ни печати, ни герба. «Сайнак? Доброе утро!» — вежливо обратилась я, повернувшись. Телохранитель ответил поклоном и стеснительной улыбкой. «Кто принёс письмо?» «Посланник, Мелидия». Учтиво отозвался Сайнак. Наверное, от его высочества. Чёрта с два, это не от Снеговика. Сердце глухо стукнулось о рёбра и забилось быстрее. Разорвала конверт и достала письмо на тонкой, почти прозрачной бумаге, написанной бисерным почерком. «Разве тебе не пора обратиться в Ковен и попросить аудиенции? Тянешь время, Алиса. Ты выбрала не лучшую тактику. Я уже открыл портал в твой мир». «Если завтра ты не преподнесёшь Ковину дары...» «Козёл!» — в сердцах выругалась, разорвав послание. Сайнак смотрел недоумённо. Означает ли это, что и он под внушением? Единственное, кому я могу доверять, — это принц. Но я, глупая такая, отказалась спать с ним в одной кровати из чистого упрямства. А ведь могло получиться. Как теперь ему всё рассказать? Написать письмо, но как при этом не вызвать подозрения? Чувство, что Лайн следит за мной неустанно. Шепнуть на ухо в укромном месте. Но я боюсь уединяться с принцем, боюсь привлечь внимание Лайена и дать ему хоть один повод усомниться во мне. Даже страшно представить, что он может сделать с родителями. Может, ничего, а может... В данном случае риск — неблагородное дело. Для начала умылась, переоделась, простое тёмно-зелёное платье с белыми вставками по бокам широким капюшоном и завязками на груди. Расчесала волосы и, попросив камеристку подать чай, направилась с бесом на прогулку. Правда, стоило мне переступить порог покоев, как мой нос уткнулся в широкую грудь принца. Меня моментально укутало мягким холодом, что странно согревая. Сила принца будто ластилась, не успела додумать волнующую мысль, меня отвлёк в кратчевый полушёпот. «Куда собралась моя принцесса так рано?» Подняла взгляд, перестав считать пуговицы на белом камзоле, и обворожительно улыбнулась. «По естественной надобности моего демона. Желаете присоединиться?» Я старательно язвила, пытаясь скрыть волнение, которое появилось после прочтения послания от Лайна. Принц недоверчиво прищурился и протянул мне. Улыбка стремительно расползалась. Хотелось закрыть лицо руками и рассмеяться. Просто не верилось, что снеговик притащил мне растение в горшочке, очень похожее на фиалку. «Тебе не нравится?» — хмуро спросил он, и я поспешила убедить в обратном. «Безумно нравится!» — забрала керамический выпуклый горшок и потрогала бархатные листики растения. «Я назову ее Феклиция». Принц скептически выгнул бровь. «Разве это нормально, давать растению имя? В вашем мире так принято». Закусила губу и потянулась, чтобы оставить на щеке принца лёгкий поцелуй моей благодарности. Впервые я увидела, что у человека не так сильно расширяются зрачки. Рука принца дёрнулась, то ли он хотел меня ударить, то ли погладить, но в итоге принц отступил и прочистил горло. «Разреши составить тебе компанию на прогулке?» — отстранённо спросил он, глядя в сторону. «Составьте», — благосклонно кивнула я. «Только поставлю фиклицию на подоконник», — проверила у цветка землю и мысленно сделала пометку «Полить его, как вернусь». Сайнак, как и ожидалось, последовал за нами. А я всё озиралась, пытаясь обнаружить, кто ещё за нами следит и наблюдает. «Всё нормально?» Моё поведение не осталось незамеченным. «Да, нет, я не знаю». Рассеянно отозвалась я. «Я правильно понимаю, что не приснился тебе сегодня?» «Я дура», — призналась огорчённо. «Надо было слушаться вас». Принц удивлённо вскинул брови. «Не думал, что ты умеешь признавать свои ошибки». «Похвально». «Толку-то от этого?» — отозвалась расстроенная и испуганно заозиралась. «Вдруг нас кто услышал? Вдруг Лайн что-то заподозрит?» «Твоё беспокойство передаётся мне». Едва слышно прошептал принц, сжимая мою ладонь. Я выдохнула. «Не стоит. Будет лучше, если станем вести себя естественно. Тогда поцелуй меня», — неожиданно произнёс Снеговик, хитро глядя на меня из-под лобья. «Ещё чего?» — возмутилась в ответ. «За какие такие заслуги?» — Делана сердито спросила, включаясь в игру. Принц задумчиво нахмурился. «Правильно ли я понимаю, что твой поцелуй мне нужно заслужить?» Прыснула в кулак и деловито закивала. «Да». «Дракона убивать не обязательно, а вот чашечку кофе в постель подать можно. Ещё не откажусь от массажа и, пожалуй, мороженого». Принц хмыкнул. «Все женщины продажены. Такова жизнь!» Виновато развела руками и улыбнулась. Наши взгляды встретились и... Не знаю, что произошло, я просто ощутила, как неведомая сила ласково касается моей щеки. Так трепетно, будто летний ветерок. Сила поиграла с волосами и скользнула вдоль позвоночника, вызывая невероятное возбуждение. «Ну, хватит!» — дёрнула плечом, стараясь выглядеть рассерженной. А на самом деле млела от удовольствия. «Это нечестно честно». «Честно», — шепнул принц и коснулся губами мочки моего уха. Дёрнулась, чуть не врезавшись в стену, и метнула в этого хулигана гневный взгляд. «Ну что ему мой взгляд?» Принц самодовольно ухмыльнулся и пошел дальше. Солнце только поднималось из-за горизонта. Воздух еще прохладный и влажный, на траве капельки росы. Бес тут же сосредоточенно приступил к своим делам, забыв про нас. Принц накинул мне на плечи камзол, усмехнулась и стянула края, вдыхая морозный запах свежести. «Не дразни!» Шепотом осадил принц, глядя на кусты, усеянные белоснежной россыпью цветов. Отошла в сторону, наслаждаясь утром, видимым покоем и тишиной, но в душе всё равно скребёт беспокойство. «Я знаю, что нужно делать», — прошептал принц, подойдя ко мне со спины. Дыхание коснулось затылка. «Ты доверишься мне?» «Нет, мне хотелось крикнуть «нет», но я уже научена горьким опытом. Если принц знает, как нам поговорить без свидетелей и не привлечь внимания...» «Хорошо», — отозвалась тем же шепотом, на секунду прикрыв глаза. «Нельзя поддаваться желанию, но когда Эдриан ведёт себя отстранённо, когда иронизирует и позволяет себе улыбаться... Чёрт! Дерьмо!» Вежливо меня поправил Павел, и я с ним согласна. полное «Тогда тебе следует одеться потеплее». но «Насколько теплее?» — подозрительно уточнила, обернувшись через плечо. Эдриан внимательно смотрел на меня. Я бы не поняла, что он волнуется, если бы не трепещущие крылья носа. Настолько. Глухо протянул он, не отстраняясь, чтобы не замерзнуть в горах. Выдохнул он и все же отошел, позволяя и мне нормально дышать. В горах? Что он задумал? Увести меня туда, где связь не ловит? В смысле, где Лайн не сможет за нами следить? Знаю, что обещал тебе поездку на море, но я хочу показать тебе особенное место. Стоя ко мне спиной, произнёс принц, особенное для меня. — Это свидание? — опустив взгляд, спросила я. — без клумбу, придворный садовник будет зол. — Не знаю, — произнёс принц. В голосе слышалась неуверенность и обречённость. Да что он задумал, чёрт возьми! Как же меня бесит неопределённость. Эти игры, необходимость продумывать каждый шаг. — Тише. Принц ласково коснулся моей щеки холодными пальцами, отрезвляя. — Плещешь силу по попусту. Ты решила довериться мне, так верь. Всё будет хорошо. Если он продолжит так ненавязчиво меня трогать и ласкать, сколько я смогу продержаться? Как не умереть от терзаемых, противоречивых чувств? Я все еще хочу домой, люблю своих родителей и друзей, привычный мне мир, но...» Собралась быстро. «Если мы отправляемся в горы, о платье лучше забыть. Слава богу, в моем шкафу появились заказанные мной штаны и рубашки. Меховая накидка и сапоги теплые. «Бес, ты поедешь с нами!» Весело произнесла я, уже представляя, как демон отреагирует на снег. «Там же будет снег?» Дверь в покое отворилась. Сайнак дернулся. Повернулся, что-то спросил, но вернулся на место, отрешённо уставившись в стену. Я сглотнула, не сводя глаз с приближающегося Лайена. Без зарычал, но я успела сгрести его в охапку и прижать к себе, успокаивая. А у самой сердце выпрыгивает из груди. Лайн снял очки и потёр переносицу. «И куда это ты собралась?» «На свидание?» — как можно спокойней произнесла я. «Только бы ни о чём не думать, только бы не думать». «Да», — насмешливо произнёс он. «Свидание? Разве не ты так упорно желала вернуться домой?» передернула плечами и отвела взгляд. «Эдриан не такой, как я думала. Он умеет быть обходительным и привлекательным». Лайн хмыкнул, решила променять семью на принца. «Все вы женщины одинаковые». Я не ответила. Тем не менее, почему-то ещё не отправилась к Овину. Когда бы? Искренне изумилась. Я только недавно встала, выгулила беса, и тут принц со своим предложением. Если откажусь, то вызову у него подозрение Мы вернёмся сегодня. Произнесла Тиша, покосившись на замершего Сайнака. Я сразу отправлюсь просить аудиенции. Хорошо. Лайн сощурился и неожиданно приблизился. Его взгляд впился в мой, голову пронзила резкая боль. Ай! Зашипела, схватившись за виски. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь понять, врёшь ли ты?» В двери пронзительно постучали. «Принц никогда не стучит, тогда...» «Тебе лучше спрятаться», — сухо произнесла я. «Если не хочешь дополнительных проблем...» Лайн недоверчиво прищурился, но всё же залез в шкаф и притих. Выдохнула, спустила беса с рук и открыла. На пороге стоял Эдриан а в серых глазах разгоралась буря. Он догадался? Он умнее, реально умнее и сообразительнее, чем я могла предположить. У меня изначально не было никаких шансов его провести. Теперь я почти в этом уверена. «Ты готова?» противоречащему взгляду голосом произнес принц почти ласково. «Готова?» — ответила ровно. «Мы же ненадолго?» «На пару часов. Я просто покажу тебе кое-что». Он притянул меня к себе, больно дёрнув за плечо, и провёл носом по шее. — Мне так тяжело сдержаться. Одними губами прошептал он, прижимаясь. К моим ногам полсыней. «Ну — но за что мне всё это? Обвела шею принца руками и поцеловала. Не так, чтобы серьёзно, просто отвлечь его внимание и не выдать нас. Неизвестно, что там Лайн в шкафу чувствуют. Бережно коснулась прохладных губ, оставляя мягкие невесомые поцелуи. Легче. Принц не спешил открывать глаза, но главное и не исчез, а вот мышцы напряглись. Никогда бы не подумал. Хрипло начал он, но осёкся и моргнул, прогоняя на вождение. Бери своего демона и пошли. Портал откроют ненадолго. Торопливо кивнула и позвала беса, уже сгорая от нетерпения обо всём расспросить принца. Что он почувствовал, подойдя к моим покоям? Догадался ли о том, что у меня кто-то прячется? Судя по реакции, да. Но почему он не подумал, что я могу быть заговорщиками заодно? Почему не допустил мысли, что я могу предать? Ох...